Может, девушка просто не заметила ее? Он снова постучался в дверь. Никто не откликнулся. Осторожно нажав на ручку, он вошел в комнату жены. У зеркала горел свет. Он уставился на него, как матрос на маяк. «Сейчас придет», — подумал он, — «иначе не горел бы свет». Где-то в костях, накачанных воздухом, в вихре серого пепла, метавшегося по жилам, он чувствовал, она не вернется. Он понимал это подсознательно, но мозг, пропитанный страхом, цеплялся за бессмысленные слова «она должна вернуться, иначе не горел бы свет». Затем он обнаружил, что комната опустела. Щетки и баночки с кремом перед зеркалом исчезли. Створка шкафа стояла полуоткрытой, и в темном отверстии не пестрели розовые пастельные краски ее платьев. Шкаф зиял чернотой, опустошенный, брошенный. В комнате еще слышался слабый и такой знакомый аромат, Но и он уже улетучивался, становясь воспоминанием и каким-то предощущением грядущей боли. Потом он увидел письмо и удивился, что так долго не замечал его. Оно лежало на середине стола. Долго он не решался его вскрыть. Все и без того было ясно. К чему читать? Наконец он разрезал конверт шпилькой для волос, забытой на кресле. Он стал читать, но слова не проникали сквозь корку льда, облекавшую мозг. Они оставались мертвыми. Это были случайные слова из какой-нибудь газеты или книги, слова, не касавшиеся его. Даже шпилька от волос эта оказалась ему более живой. Гольдбух спокойно сидел в кресле, ожидая боли и удивляясь, что она не приходит. Он испытывал какую-то ни с чем не сравнимую притупленность всех чувств. Знакомое ощущение. Так бывало в тревожные минуты перед сном, когда он принимал слишком большую дозу брома. Он просидел долго, не шевелясь, И, разглядывая свои руки, они лежали на коленях, словно белые мертвые животные, бесчувственные подводные существа с пятью вялыми щупальцами. Они не принадлежали ему, да и он сам уже не принадлежал себе, а превратился в тело какого-то другого человека, чьи глаза обращены внутрь в недвижном созерцании собственной прострации, время от времени пронизываемой внутренней дрожью. Наконец он встал и вернулся в свою комнату, Здесь он посмотрел на галстуки, разбросанные на столе. Взяв ножницы, машинально принялся разрезать эти пестрые лоскутки полоску за полоской. Отрезанные куски он не бросал на пол, а педантично подбирал левой рукой и укладывал на столе кучку разноцветного тряпья. Вдруг он понял, что совершенно автоматически занимается какой-то ерундой. Отложил ножницы в сторону и тут же забыл о галстуках. Пройдя на негнущихся ногах по комнате, Он примостился в углу на полу. Так он сидел, то и дело потирая руки, как глубокий старик, усталый, озявший, у которого уже нет сил, чтобы как следует согреться. Глава четырнадцатая. Керн подбросил в воздух последние спички. Тут на его плечо опустилась чья-то рука. «Вы что здесь делаете?» Он вздрогнул, обернулся и увидел человека в форме. «Ничего», — заикаясь, — произнес он. «Извините, пожалуйста, просто дурака валял, больше ничего». Полицейский посмотрел на него в упор. Это был не тот, что арестовал его у Аммерса. Керн быстро взглянул на окно. Рут, видимо, уже легла. Впрочем, она бы и так ничего не заметила. Было слишком темно. Керн попытался простодушно улыбнуться. «Очень прошу извинить меня», — небрежно сказал он. «Просто позволил себе слегка позабавиться. Вы, конечно, понимаете, что никакой опасности в этом не было. Спалил несколько спичек и все тут. Хотел закурить сигарету. Спички гасли. Вот я и решила зажечь сразу полдюжины. Чуть пальцы не сжег». Он рассмеялся, приветственно махнул рукой и собрался было уйти, но полицейский удержал его. «Минутку. Ведь вы не швейцарец, правда? Почему не швейцарец? По разговору слышно. Зачем вы отрицаете?» «Совсем не отрицаю», — ответил кен «Просто интересно, как вы это сразу узнали?» Полицейский крайне недоверчиво разглядывал его. «Может, мы с вами...» — пробормотал он и включил карманный фонарик. «Послушайте-ка», — воскликнул он после небольшой паузы. Теперь его голос звучал совсем по-иному. «Вы знаете господина Аммерса?» «В первый раз слышу», — ответил Керн, насколько мог спокойно. «Где вы живете? Я только сегодня утром прибыл сюда и как раз намерен подыскать себе гостиницу. Может быть, вы любезно порекомендуете мне что-нибудь? Не слишком дорогое, разумеется. Сначала вы пойдете со мной. У нас есть заявление от господина Аммерса. Он указал приметы. Они точно совпадают с вашими. Вот это мы и уточним». Керн пошел с полицейским, ругая себя последними словами за свою оплошность. Видимо, башмаки полицейского были на резиновых подошвах, он подкрался сзади совсем не слышно. «Целая неделя спокойной жизни», — подумал Керн.